Глава 21. Флайер маршала был запаркован на стоянке для гостей. Как и все правительственные флайеры, он управлялся водителем. Тот, достаточно молодой сержант, если и удивился компании, сопровождавшей его начальника, то не показал виду. Они все разместились на просторном заднем сиденье. Водитель вопросительно посмотрел на начальника, ожидая распоряжений. «Я бы хотел навестить моего старого друга, Джон. Мои спутники останутся во флайере». «Да, сэр». Флайер плавно вырулил с парковки и влился в оживлённое движение верхней магистрали. Джерри даже не догадывался, куда отец направляется, пока не увидел невысокое белоснежное здание с полукруглым куполом, стоящее на холме в окружении деревьев. Президентский дворец. Флайер свободно прошел защитное поле, остановился для проверки личной охраны президента, которая почтительно отсылитовала пассажирам и замер над круглым газоном, в центре которого возвышался обелиск. Маршал вышел, и водитель отвел аппарат на специальную парковку в тень деревьев. элинор недоверчиво смотрела на здание. «Неужели ваш отец пошел к президенту?» «Наверное». Джерри устало откинулся на спинку сиденья, нетерпеливо барабаня пальцами по колену. Все эти проволочки напрягали его. Он уже жалел, что поддался на уговоры и поехал с отцом вместо того, чтобы мчаться сначала в космопорт, а затем на Креулу. «Не переживайте», — ободряюще улыбнулась ему элинор «Полагаю, она нужна им живой». Иначе они не стали бы прикладывать столько усилий. «Я в этом не сомневаюсь. Просто у всех понятие того, что можно делать с заложниками, очень разное», — сухо ответил пилот. Ему надоело ждать. Хотелось немедленно помчаться вслед к космической яхте и вышвырнуть негодяев в открытый космос через шлюз. В ушах все еще слышался дрожащий голос Анны Белль. «Отпустите меня!» Джерри покрутил головой, прикидывая, сможет ли он пройти охрану, если сейчас выпрыгнет из флайера. «Наверное, нет». К тому же это продило бы огромное количество объяснений и еще больше задержало бы его. По всему выходило, что лучше сидеть и ждать, но ждать он не мог. С каждой минутой воображение рисовала ему картины одна зловещая другой, что может сделать мужчина с хрупкой девушкой. Время тянулось невыносимо медленно. Когда отец наконец вышел из дворца, оказалось, прошло лишь 15 минут, которые показались Джерри вечностью. Маршал вновь сел на свое место, недовольно покосился на Флаффи, сидевшего на коленях Уэллинар, чихнул, но промолчал. Глаза командующего подозрительно блестели. Пилот уловил запах коньяка и вопросительно посмотрел на отца. Тот отдал водителю распоряжение ехать в министерство, поднял стекло, отгораживающее салон, и стукнул своим браслетом о браслет сына, передавая информацию. «Держи». «Что это?» Джерри развернул небольшой экран, вчитался и с изумлением посмотрел на отца. «Как тебе удалось?» Не в силах сдержать любопытство, Эленор заглянул через плечо пилота. Это был сертификат, в котором за личной подписью президента указывалось, что Анна Шоули признается гражданкой Шайона согласно закону о мигрантах. «Действительно, как?» Женщина не смогла скрыть своего восхищения. Маршал невольно улыбнулся. «Серж мой давний друг, так что основная трудность была лишь в том, чтобы уйти быстро и не дать моему сыну совершить очередной опрометчивый поступок». «И что теперь?» — резко спросил Джерри, игнорируя последнюю фразу. Теперь глава службы безопасности лично направляет запрос на Креолу с требованием незамедлительно выдать нам похищенную гражданку Шайона, а также взять под арест ее сопровождающих. Ассистировать им будут люди из службы межгалактической безопасности. Лучшие. Нам не нужны случайности. А что будет, если правительство Креола откажется выдавать своих людей? Или же передадут ваш запрос на яхту Багарне? Поинтересовалась эленор поглаживая Флаффи, которому уже порядком надоело сидеть на руках у хозяйки и он явно рвался познакомиться с маршалом. Джерри машинально забрал его к себе на колени. У Креола нет своей армии, это было одно из условий объединения с нами, поэтому их протектор прекрасно понимает, что после подобного поведения на планете введут военное положение. К тому же спецслужбы начали слежку за всеми переговорами яхты. Если услышат хоть намек, включат глушилку. Командующий снова чихнул и жалобно посмотрел на Элленор. «У вас еще таблетки не найдется?» «Вот, но это последнее, предупредила она. Я держала их на всякий случай, совершенно не рассчитывая на вас». «Спасибо». Маршал вновь проглотил, не запивая, поморщился. «Какая приторная». «Отец не любит сладкое», — сухо заметил Джерри. Эленор с удивлением посмотрела на него. «Не думаю, что мне пригодится эта информация». Пилот не ответил, задумчиво смотря в окно. Они почти подъехали к зданию главного штаба, когда он обратился к маршалу. «Когда мы влетаем на Креулу?» «Полетишь ты, вместе с людьми Уэтсли, директора службы безопасности. Я останусь здесь». «Хорошо. А вы не думаете, что предатель, или как вы его там называете, крыса, узнает и успеет предупредить своих хозяев?» — поинтересовалась Элинар. «Всю правду знают только три человека, но и вы двое. Не думаю, что Серж или Уэтсли будут работать на ультру». «Нет, крыса явно кто-то из своих». Джерри вздохнул. Ему неприятно было думать, что кто-то из ребят, или даже Джулия, Могли желать ему смерти. К тому же было еще что-то, что не давало ему покоя. «Можешь показать мне еще раз ту запись из космопорта с Багарне?» Вдруг попросил он. Маршал поколебался, но развернул экран. Джери хмуро всматривался в голографическое изображение. Двое мужчин и женщина стоят рядом. Аннабелли зирается, потом кадр дергается, Мужчина подхватывает девушку на руки и заносит в шлюз корабля. «Здесь кадры вырезаны», — вдруг сказал пилот. «Что? У тебя запись резаная. Видишь, он показал на несколько цифр, висевших в правом углу. Вот кадр, где анна Белль стоит, в углу время, а вот кадр, где ее несут на руках, и нет двадцати секунд. И что это значит? Элинор недоуменно посмотрела на него. Запись на камерах ведется в режиме реального времени, то есть ее должны были дать целиком. Джерри взглянул на маршала. Откуда она у тебя? Кач? Нет, ее передал Сент Джонс, сказал, что наткнулся, когда просматривал все записи в космопорте. «Зачем ему запрашивать видео с камер?» Он просматривал их на предмет проверки подходов чужаков к базе. «Увидел твою жену и пришел ко мне. Я даже и не знал, что они знакомы». «Мы накануне встретились в ресторане», — коротко пояснил Джерри. «Мы как раз уходили. Знаешь, я бы хотел увидеть эту запись полностью». «Хорошо». Маршал набрал номер и отдал приказ. Ее, а также записи с соседних камер пришлют ко мне в кабинет. Мы приехали». Флайер остановился на внутренней парковке, куда простым служащим доступ был запрещен. «Нам обязательно идти в штаб?» — поморщился его сын. «Предпочитаешь мозолить глаза в космопорте?» «Предпочитаю лететь на криолу. «Джер, девушка нужна им живая, поэтому не думаю, что с ней что-то случится. Тем более там ее отец». Начал маршал, сын ответил ему мрачным взглядом. «В любом случае, лайнер на Креолу отправляется лишь вечером, а люди Уэтсли полетят в корабле военного десанта и будут там раньше, чем прибудет яхта Багарне». Тогда почему они до сих пор не вылетели? Потому что Серж должен дать сенатору Креолы время. Думаю, мы получим положительный ответ в течение часа. Я уже отдал распоряжение готовить корабль для перехода. «А почему бы вам не задержать яхту в космосе?» — спросил элинор Тогда Анабель действительно может превратиться в заложницу. Так безопасники отсекут ее в космопорте Креолы. «Если у них, конечно, это получится», — буркнул Джерри, уже почти смирившись с ожиданием. «Будем надеяться, они все таки профессионалы» маршал выпрыгнул из флера и с наслаждением вдохнул свежий воздух идем втроем они прошли в один из неприятных входов поднялись в кабинет командующего Сэн джонса не было он все еще на базе руководил проверкой пока элинор с интересом осматривала все вокруг он подошел к столу и проверив почту выругался что случилось насторожился джерри записи пропали они не могут их найти что пилот подошел и прочитал сообщение черт «Как такое может быть? Ни одной камеры на этот квадрат? Думаешь, кто-то зачистил их?» «Более чем уверен. Отойди». Он сел в кресло, быстро написал текст и отправил сообщение. «Я хочу запросить камеры из соседних квадратов. Может, на них мы что-то увидим?» Ответ пришел не сразу. Услышав мелодичное треньканье почты, Джерри, бродивший по кабинету отца, коршином кинулся к экрану. «Что за...» «Что там?» Маршал, до этого наблюдавший за Эллинар, подался вперед. «Они пишут, что записи стерты». Джерри ударил кулаком по столу. «Все записи. Ты можешь это представить?» «Такое возможно?» — изумилась Эленор. «По всей видимости, да». Джерри задумался, затем подключил свой функционал к компьютеру и начал вводить на экране пароль. «Что ты собираешься делать насторожился маршал. «С помощью программы взлома армейских кодов войти в серверную базу Космопорта и посмотреть протоколы записей, а также резервное копирование, которое хранится 24 часа». «Откуда такие познания?» — изумилась Эленор. «Если вы про космопорт, то Джеральд год назад встречался со стюардессой. В голосе маршала гордость смешивалась с ехидством. С главой службы диспетчеров», — поправил его сын. «А если прознание программы взлома кодов, то это пагубные последствия его дружбы с одним из спецагентов Межгалактической службы безопасности. И, как я понимаю, основная причина, почему дроид Джерри не исполняет команды базы, а также создает помехи связи. Кривая ухмылка была ему ответом. Пилот быстро набирал что-то на верт-клавиатуре. Вот она, запись с камеры. Джерри чуть откинулся, чтобы все присутствующие могли видеть видеозапись. Анна Белль шла в сопровождении двух мужчин, один из которых, постарше, по всей видимости, ее отец, удерживал девушку за плечи. Они почти достигли шлюза, когда она вдруг выскользнула из-под руки, но ее тут же перехватил второй мужчина, заломил руку, потом подхватил на руки и внес в шлюз космической яхты. Джерри окаменел. Руки сжались в кулаки. Маршал положил руку ему на плечо, успокаивая. «Судя по ее лицу, девушку действительно заставили», — заметил он. «Ты сомневался?» — сквозь зубы отозвался его сын. «Признаться, не был уверен до конца. Я очень плохо ее знаю. Когда вернется, познакомлю». Джерри не сказал «если». Маршал кивнул. «Буду рад. Интересно, кого она увидела?» «Что? Отмотай назад. Кому она махала рукой?» Джерри пожал плечами и начал снова что-то набирать на клавиатуре, На экране замелькали обрывки видео. Я попытаюсь вывести с другой камеры. Да, вот она. Он осекся на полуслове и внимательно всмотрелся в экран, присвистнул и перевел взгляд на побледневшего отца. Это что, Сент-Джонс? В немом удивлении они смотрели, как полковник проходит мимо, не обращая внимания на девушку, затем, убедившись, что она ушла, возвращается. Багарный выходит ему навстречу, пожимает руку. «Смотрите», — Элинор указала на руку полковника. Там виднелась флеш-память. «Да». Джерри встал и с сочувствием посмотрел на отца, сжавшего побелевшими от напряжения пальцами спинку кресла. «Кажется, мы нашли крысу». «Это ничего не доказывает», глухо сказал тот. «Они могли видеться просто так». Пилот присел на край стола и скрестил руки на груди. «И после этого именно мой пилотник вышел из строя. Ты сам в это веришь?» «Я уже не знаю, во что верить». Маршал буквально рухнул свое кресло, провел ладонью по лбу. В любом случае, Сент-Джонс «Даже если и виновато будет утверждать именно это, значит, надо вынудить его сказать правду», заметил элинор «Боюсь, твой бывший друг и секретарь сознается в содеянном лишь под пытками», — покачал глава Джерри. «Я, конечно, с радостью помогу тебе выбить из него признание». Он еще раз взглянул на отца. Маршал так и сидел в кресле. Наконец он поднял голову. «Надо вынудить его связаться с Багарне. Вопрос, что ему сказать? Что вы решили отказаться от старых поставщиков и объявляете новый тендер», — предложил элинор «Так мы защитим Анну Бель. Предатель будет вынужден связаться с яхтой, а поскольку служба безопасности сейчас прослушивает все...» Она выразительно замолчала. Джерри посмотрел на женщину с восхищением. «Можно подумать, вы проработали в планетарной безопасности. Я много лет работаю в университете. То, что там зачастую происходит, в вашей безопасности и не снилось», — хмыкнула женщина, явно польщенная словами пилота. Тот вопросительно взглянул на отца. Маршал кивнул. «Похоже, это единственный выход. Придется еще раз побеспокоить Вэтсли. Он нажал на экран функционала, набирая номер. Гаральд. Эдвард?» Над столом появилась голограмма. Светловолосый, темнокожий мужчина с удивлением посмотрел на Джерри и элинор «У тебя гости, еще и Грифон?» «Это мой сын и моя подруга». Маршал бросил виноватый взгляд на женщину, та едва заметно пожала плечами, показывая, что ей все равно. Флаффи тоже не проявил интереса к голограмме, изображая очень воспитанное животное. «Если ты про отряд, то вылетаем через час. Я как раз собирался тебе звонить». Начальник межгалактической безопасности с любопытством разглядывал Элинор. «Как я понимаю, мне придется передать тебе два приглашения на следующую субботу». «Да, то есть, не знаю. Послушай, мне нужно, чтобы твои люди были наготове при прослушке сообщений той самой яхты». «О, ты хочешь удивить меня еще чем-то?» «Боюсь, что да». «Хорошо», — он вздохнул. «Я отдам распоряжение. Что-то еще?» «Держи меня в курсе». И да, наша партия с сын джонсом и Сержем в пятницу в клубе, скорее всего, отменяется. Жаль, я надеялся выиграть. Леди, мое почтение. Молодой человек, если хотите лететь, поторопитесь. Мои люди уже выехали. Он кивнул и расставил в воздухе. Маршал обернулся к сыну. Похоже, тебе пора. Мой флэр довезет тебя. Вот, держи. Он достал из стола браслет-функционал, в котором Джерри распознал военный, какой он обычно надевал в полеты. Думаю, пригодится. Спасибо кивнул пилот, снимая свой браслет и надевая новый. Свой он положил во внутренний карман и выругался, чувствуя, что функционал падает к краю куртки. «Чёрт, совсем забыл про эту дырку!» Отец усмехнулся. «Рад, что ты все тот же. Главное, без самодеятельности, ладно?» «Постараюсь». Пилот вышел. Маршал посмотрел ему вслед и вновь опустился в кресло. «И что мне делать?» Тихо сказал он. Эленор с сочувствием посмотрела на него. «Вам так неприятна эта история?» Он вздохнул. Мы с Сэм Джонсом познакомились в летном училище. Наши кровати стояли рядом. С тех пор мы всегда были вместе. Он поддерживал меня, когда умерла Клэр. Он взглянул на свою гостью и зачем-то пояснил. «Клэр была моей женой и матерью Джерри. Вы, кстати, чем-то на нее похожи». Он еще раз вздохнул, словно приходя в себя, и добавил уже своим обычным тоном. «Надеюсь, вы понимаете, что до завершения всей операции я буду вынужден задержать вас у себя в качестве почетной гостьи». элена усмехнулась. «Скажем так, я предполагала такое развитие событий. Единственное, отдайте распоряжение водителю, чтобы купил вам по дороге антигистаминное, поскольку флафет тоже останется тут». Маршал с несчастным видом посмотрел на Грифона. Тот ответил ему неприязненным взглядом и умышленно встопорщил перья.